Из соответствующего ящика был извлечен на свет новый бланк, который был быстро и аккуратно заполнен, а к нему были приложены документы, удостоверяющие личность Деверса. Все как надо, комар носа не подточит. Два человека, торговец и патриций, ступили на Трентор. А в ангаре в это время до мельчайших подробностей обследовали их корабль.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 и простиравшихся вокруг, насколько хватал глаз, угнетало его. Вся суетная, безостановочная жизнь Метрополии повергали его в жуткую тоску, вызывая чувство одиночества, собственной пигмейской беспомощности. — Придумайте что-нибудь сами, док. — вяло отозвался Деверс. Бар, понимающий, кивнул.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 «Риас и Бродриг, пробормотал Деверс. Он ошалело уставился на бара. Почему? Тут об этом не пишется. Но какое это имеет значение? Война с Академией окончена, и Севена восстала. Прочитайте заметку и увидите.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 Bye. <laughs>